Глава шестая «Так вы не только сражаться можете», раздался вдруг позади нас женский голос, с обладательницей которого я только недавно сошелся на арене отеля. «Я вообще личность многогранная», усмехнулся я в ответ, разворачиваясь к английской ведьме. «Тоже решили прогуляться». «И это тоже», кивнула Элизабет и после этого, потупив взор, тихо добавила. Я хотела бы принести свои извинения. Что? Удивлённо переспросил я с опозданием, понимая, что лучше мне было отреагировать на это иначе, а то я, получается, загнал девушку в очень неловкое положение. Я хотела бы извиниться перед вами, князь Шувалов, смущённо стала отвечать Грин. Зря я усомнилась в ваших силах. Также я хотела бы извиниться перед тобой, Арина, подняв взгляд, решительно произнесла ведьма. Я не хотела так себя вести, но ты, понимаю, мягко улыбнулась моя жена и в следующий миг обняла девушку. Я тоже скучала. А вот я от этой сцены конкретно так подвис. Это что, получается, они не просто старые знакомые, но ещё и подруги? Причём, глядя на то, как девушки стали радостно улыбаться и вытирать выступившие слёзы от радости примирения, довольно близкие «И зачем надо устраивать ту комедию с игрой в высокомерие?» «Девушки?» «Давай отойдем в сторону», — тихо предложил я Лене. «Да, я тоже себя чувствую здесь лишней», — кивнула она, произнеся вслух то, о чем я думал. «Пускай лучше поговорят без нас и в спокойной обстановке, чем я опять окажусь втянут в их непростые взаимоотношения». Отходить далеко мы не стали, просто переместились по краю пруда с той стороны, куда еще не успела добраться призванная мной фея. Я так и не отдал команду прекратить работу, так что призванное существо все продолжало работать, с каждой минутой все усложняя создаваемую конструкцию. «Егор, а вообще много демонов, которые способны к созиданию?» — неожиданно спросила Лена, завороженно следя за моим призывом. «А что на это говорит Ред?» — решил сперва поинтересоваться я. Я видела не так много демонов. Выскользнула из волос моей жены красная змейка, посмотрев прямо на меня. Мой вид живёт как можно ближе к источнику тепла, а в таких условиях выживают далеко не все виды, да и прячемся мы, как правило, от более сильных демонов. Поэтому большую часть увиденных мной демонов я видела вместе с Леной. Порой я действительно забывал, что Лена и всегда присутствует эта разумная змея. которая после слияния с моей бывшей ученицей всегда была рядом с ней, пусть и умело скрывалась. С учётом того, что она по сути пряталась в энергетике Лены, то неудивительно, что их вид мог прятаться от демонов, особенно рядом со стихийным проявлением аспекта огня. Тот же Эрис, конечно, жил в похожих условиях, но они-то как раз были охотниками, а не относительно мирными существами, что предпочитали прятаться. Удивительный мир демонов, где этим существам пришлось приспосабливаться под довольно суровые условия для выживания. Понятно, кивнул я, принимая во внимание слова змии. Так ты и я, по сути, видел не так много демонов, способных к созиданию. При этом у них есть посёлки и города-крепости, которые могут выдержать атаку титана. Миры демонов слишком обширны. И не думаю, что хватит хотя бы одной жизни, чтобы изучить хоть один из них. Да и сомневаюсь, что среди людей найдётся такой смельчак. Всё же слишком опасная среда обитания, даже если не считать того, что маг для демонов довольно лакомый кусочек. Несмотря на это, мне уже попадались виды, способные на созидательные процессы. Ты, например, видела демонов шахтёров? Благодаря которым мы сделали целую сеть помещений под особняком. Или более близкий пример Ланс. Его вид, который я называю демонами рыцарями, может создавать броню и оружие просто усилием воли. Да и сам металл, из которого они всё это создают, превосходит по своим качествам, наверное, всё известное мне. Даже жаль, что его нельзя получить отдельно от этих демонов, мечтательно вздохнул я. Если бы мне удалось получить настолько устойчивый к магии материал, да ещё и использовать в комплектах доспехов, предназначенных для магов, это бы стало аналогом золотой жилы. Но за неимением этого материала будем смотреть, что получится с тканью, изготовленной из паутины демонических пауков. Красиво у неё получается, вздохнула Лена. Это скорее оно, поправил я девушку. Просто я попросил духа принять такую форму, а так он не имеет определённого пола. В древние времена его вид скорее всего был чем-то вроде демонов стужи, что высасывали жизнь из людей, погружая их в вечный холод. Звучит жутковато, невольно передернуло плечами Лена, инстинктивно прижавшись ко мне. А я что? Я был не против такой близости. Демоны редко когда несли людям что-то хорошее. пожал я плечами. Они больше служили средством устрашения и тем, из-за чего наши предки боялись темноты ночи, ну и средством силы, если вспомнить, для чего призывали демонов. Ты про исполнение желаний? Да, демон, призванный с помощью ритуала, действительно способен на многое, подтвердил я. Как минимум, это довольно опасные существа, способные расправиться даже с магом. А уж в средневековье, когда о магах знали очень мало, это вообще было по сути средством для достижения вершины власти. Правда, такие правители долго не жили, но всё же многие победы в мировой истории не проходили без участия демонических созданий. Если же припомнить тех же суккубов, то многие мужчины, да и женщины в их случае с сумкубами, были готовы многое отдать за ночь с такими любовниками. На самом деле примеров того, как человек добровольно готов был пойти на нелицеприятные вещи лишь бы его желание было исполнено, довольно много. И эти существа лежат в основе могущества нашего рода. Да, я научился их контролировать. Указал я на ледяную фею, что послушно продолжала возводить свой лабиринт. Да и ты сама видела, что многие демоны, столь же разумные существа, как и люди. Они тоже понимают ценности определённых вещей, и их можно нанять, как это происходит и с людьми. Они слишком опасно тогда использовать демонов. Да и вообще полагаться на них, погладила змейку Лена. Уж насчёт неё она точно не сомневалась, слишком сильно они были связаны. А люди бывают куда более опасными и страшными существами, ухмыльнулся я. От них хотя бы знаешь, что ждать. Да ты и сама дружишь с демонами, так что должна все понимать. Просто боюсь, как бы на нас не ополчились, узнав, что среди слуг рода есть демоны, грустно вздохнула девушка. Служба магической безопасности империи и так уже в курсе этого, в той или иной мере, сделал я небольшое уточнение. Так что с этой стороны к нам никаких вопросов нет. Ну а если кому-то не нравится, что мы стали сильнее... Прозвучало довольно однозначно, но заканчивать я всё же не стал. Слова имеют силу, и лучше некоторые вещи просто не озвучивать, в избежание, скажем так. Тем временем построение ледяного лабиринта продолжалось. Правда, энергии на это тратилось больше, чем было разумно. Из-за этого я отдал мысленный приказ укрепить лёд, чтобы он продержался хотя бы пару часов, и возвращаться духу обратно в его мир. Думаю, такого рода подарок многим придётся по душе, особенно если о нашем участии узнают не сразу. Мне кажется, они уже успели обсудить главное. Посмотрел я на двух девушек, что сейчас спокойно общались в отдалении от нас. Пойдём, согласилась со мной Лена. И не ругайся на Арину насчёт отдыха, он тебе действительно необходим. Всё же сговорились? с улыбкой спросил я. Мы же слабые женщины, которые должны заботиться о своём муже. Его радость наша радость, важно произнесла моя жена. И где только такого не хваталось, покачал я головой из умных книжек. А, осмотревшись по сторонам, Лена показала мне язык. Видимо, придётся с кем-то провести дополнительные тренировки, показательно нахмурился я. А я и не против, игриво подмигнула девушка. Да ждёшься ты от меня, рассмеялся я. Вот уже лучше, поддержала мой смех Лена. А то ходишь вечно хмурый. Спасибо, искренне поблагодарил я. Успели уладить свои разногласия? обратился я к Арине и Элизабет. Да, мы успели всё обсудить, довольно кивнула моя первая жена. Не обижайся на Элизабет, она порой не умеет сдерживать свой гонор. Эй! возмущённо воскликнула английская ведьма, но под взглядом своей подруги всё же сдалась. Да, ещё раз приношу свои извинения. Я была зла на Арину, и мне не следовало вымещать это на её супруге. Ничего страшного, принял я такие своеобразные извинения с её стороны. Да и мне было интересно посмотреть, на что способен магги Англии, раз уж они решили посетить империю и это мероприятие. Судя по тому, что участников собралось много, это было интересно не только мне. Да, мне за это ещё попадёт, натянуто улыбнулась Грин. Но наши мечники всегда только рады новым испытаниям. У них вообще, кроме битв на уме больше ничего нет, ворчливо добавила она под конец. В целом это беда многих мужчин. Почему-то скосила в мою сторону взгляд Арины и тут же переключилась на другую тему. Наверное, нам лучше вернуться назад. А вот так в компании трёх великолепных девушек я вернулся на арену, где меня перехватил Сергей Воронов. Я знал, что ты точно разнообразишь сегодняшний день. Широко улыбаясь, похлопал меня бывший родственник по плечу. Не забывай только о моём проценте, вновь напомнил я. Да помню я, помню, отмахнулся от меня Сергей. В течение дня, как все подсчёты будут завершены, я тебе перечислю причитающуюся сумму. Кстати, уже более тихо продолжил он, помнишь, я звал тебя на охоту? Так вот, её перенесли на следующую неделю. Вроде как охотникам удалось вычислить место, куда этот монстр уходит для отдыха. Так по плану собираются нападать, когда он не должен подозревать о нашем приходе. Хорошо, кивнул я. За время нашего разговора мы вдвоём отошли в сторону, чтобы говорить без лишних свидетелей. Да и не мешать уже четверым девушкам пообщаться. Разумеется, все обступили Элизабет, который, похоже, устроили чуть ли не настоящий допрос. Всё же английские маги не так часто посещают Российскую империю, и гораздо реже это кто-то примерно нашего возраста. С более старших магов ведь ничего толком не спросишь, а тут совершенно иной случай. Так и знал, что найду вас вместе. Подошёл к нам Илья Барклай де Толли. Надеюсь, никто не остался обиженным. Спросил я, стараясь показать голосом максимальную обеспокоенность этим вопросом. Гордость некоторых, конечно, была уязвлена, ухмыльнулся этот гигант. Но в целом всё в рамках обычных разборок между молодым поколением. Кому-то это даже будет полезно, чтобы по ней свои недостатки. Да и если честно, я даже рад, что многим удалось спустить пар, а то, думаю, большинству было недостаточно зон развлечений. предназначенных для магов. Рад, что удалось обернуть эту ситуацию в пользу, кивнул я. Князь, вы можете удовлетворить моё любопытство, если, конечно, ответ на мой вопрос как-то касается Тайн рода, то я пойму, но всё же, обратился ко мне с просьбой Илья. Смотря какой будет вопрос, осторожно ответил я. А вы можете призвать кого-то похожего на огненного льва, прямо-таки с горящими глазами? посмотрел на меня наследник рода купцов. Честно говоря, начал говорить я, а потом задумчиво посмотрел на парня, который в будущем станет главой одного из самых богатых и влиятельных родов империи. Как я понимаю, это связано с вашим гербом, решил для начала уточнить я. Да, у нас изображён лев, у которого грива состоит из огня, подтвердил Илья. Основатель рода мог использовать технику, которая из пламени создавала такого помощника. К сожалению, больше в нашем роду магов огня такой силы не встречалось, тяжело вздохнул он. Насколько я помню, Илья тоже концентрировался на этой стихийной магии, но вот только его ранг был слишком низкий, чтобы замахнуться на подобную технику. И это даже несмотря на то, что она явно создавалась с помощью старой магии. а не современного подхода. «Важно ли, чтобы это было именно материальное проявление?» — спросил я, но в виде непонимания в глазах мага перефразировал. «В том смысле он должен участвовать в битвах или достаточно, чтобы была визуальная составляющая?» «Нет, в сражениях я не собираюсь участвовать, да и не специализируюсь я на этом. А вот иметь огненного льва, — мечтательно улыбнулся он, — Погодите, вмешался в наш разговор Сергей. Ты реально можешь сделать что-то похожее? В принципе, выдержав небольшую паузу и проведя небольшие расчёты, я сам себе мысленно кивнул. Да. Но всё же нужно будет проверить всё на практике. И сразу скажу, что полученное существо не будет в полной мере материальным, скорее как качественная иллюзия, которую можно использовать для эффекта неожиданности. То есть это возможно, осторожно спросил Илья с затаённой надеждой в глазах. Вполне кивнул я. Отлично, радостно улыбнулся он. Для этого нужны какие-то ресурсы, и что по цене? Вот что значит человек из рода занимающегося торговлей. Сразу же после постановки задачи занялся вопросом оплаты. По ресурсам ничего, кроме моего времени, в принципе не нужно, а по цене Задумчиво пробежался я взглядом по окрестностям и в особенности по зданию отеля. Как я и думал, Илья прекрасно держал лицо и нисколько не показал, во сколько он оценивает эту работу. Я почту за честь, если вы согласитесь на дружбу, с улыбкой произнёс я, когда пауза стала излишне затягиваться. Дружба, значит, задумчиво произнёс наследник рода Барклай-Детолли. Хорошо. Значит, быть дружбе между нашими родами. Моё слово. Вот этого я и добивался, смотря на реакцию Ильи. Всё это время я выстраивал сугубо положительные отношения с этим родом, и если не считать нескольких проверок на прочность этого сестры Елизаветы, то, думаю, мне удалось создать нужные впечатления обо мне. И сейчас это наконец-то принесло свои плоды. И ещё и древняя формулировка с подтверждением данного слова, да ещё и в присутствии третьих лиц, после такого отказаться от этого уже не выйдет. Ты можешь сделать похожее и для других, со странной интонацией в голосе спросил Воронов. После того, как проверю саму возможность этого, с небольшой задержкой кивнул я. Тогда предлагаю сделать следующее: Заговорщически зашептал Сергей, заставляя нас придвинуться чуть ближе, чтобы не пропустить его слова. «Дея Арска» с немалой долей восхищения произнес Илья, когда мой бывший родственник закончил рассказывать возникшую идею. «Но может сработать, особенно если участниками действительно будем мы трое. Вот и я про то же», — довольно улыбаясь, кивнул Воронов. Наша рода достаточно известны, чтобы предлагать подобное. Да и думаю, многие заинтересуются таким заманчивым предложением. Я, конечно, в этом сомневаюсь, но если вы договоритесь, то я не против поучаствовать. Вынес я своё решение. Тогда договорились, кивнули одновременно Илья и Сергей, увидев в такой возможности выгоду. На этом мы, собственно говоря, разошлись. Илья ушёл к гостям, чтобы не обделять их вниманием. Сергей же, пользуясь возможностью того, что Ольга была отвлечена разговором с другими девушками, тихо сбежал. Не удивлюсь, если он сразу решил прощупать почву, но ещё не говорите о самой возможности. Как ни посмотри, а воплотить Герпродов в виде пусты илюзорного символа, да ещё сделанного не с помощью технологий, довольно заманчиво. Чем-то это напоминало практику фамильяров, что была распространена среди западных магов. К сожалению, вместе с гибелью магических существ эта разновидность магических контрактов была позабыта и до сих пор не вернулась к былому величию. Было бы интересно посмотреть именно не на призывателя, а на мага-контрактора с его фамильяром. Даже интересно, к чему может привести подобный союз в современном мире и есть ли вообще от него сейчас польза. Раньше, например, гигантским волком можно было напугать очень многих. Но сейчас достаточно наткнуться даже не на мага, а на группу наёмников, чтобы это преимущество перестало быть таковым. За всем этим я не заметил, как по сути остался один. Мои жёны общались уже не только с Елизаветой и Ольгой. К ним присоединилось ещё три девушки, и это уже переходило в целую группу по интересам. Они весело общались и что удивительно, но даже Лена принимала активное участие в разговоре. Кто бы мог подумать? Поэтому я решил, что будет лучше не мешать моим жёнам, и лучшим выбором будет перебраться к столу с закусками. Похоже, я был не один, кто думал так же. Князь Шувалов, кивнул мне смутно знакомый темноволосый парень. Вот только стоило более внимательно присмотреться к аристократу, который, несмотря на тёплую погоду, не расстегнул ни одной пуговицы на своей чёрной рубашке, как я вспомнил, кто он. Алексей Мстиславский приветственно кивнул ей. Насколько я слышал, вы нечастый гость на таких мероприятиях. Как и вы, мягко улыбнулся он. Просто вынужден был пойти на встречу с своим подругам, которые не хотели пропустить мероприятие, организованное родом Барклайды Толли. Я бы куда с большим удовольствием провёл это время в другом месте, но обстоятельства, тяжело вздохнул он. «Понимаю, весело ухмыльнулся я, неожиданно найдя в нем собрата по несчастью. Вообще об этом парне я в последнее время, хотя и край муха, слышал довольно часто. Уже одно то, что он добровольно отказался от роли наследника рода Бельских, после того, как его старший брат погиб, уже послужило причиной многих разговоров в среде аристократов. Правда, об этом я узнал уже постфактум». После того, как решила знакомиться с личностью человека, о котором так положительно отзывался Хоткевич, после их экспедиции в поиске городов-призраков. Но всё же большую известность Мыстиславский получил, когда снял инкогнито со своих разработок. Как оказалось, именно он был ответственным за создание коммуникационных браслетов, которые мне так долго не удавалось получить. Для меня, впрочем, как и для многих, этот девайс стал по-настоящему незаменим и являлся чем-то вроде переносного терминала, который для стабильной работы необходимо было встраивать в стол. Как я подозреваю, раскрыл он свою личность из-за того, что слишком много вопросов возникало к неизвестному изобретателю. Да и правовой вопрос патентов в таком деле сложно решать, когда его сделал кто-то скрывающий свою личность. Вроде бы кто-то из европейских магических домов хотел заявить о своей причастности к этой разработке, но их аналог даже близко не стоял со столь изящным решением, которое вышло из рук Мстиславского. Понимаю, что, наверное, я далеко не первый, решил я прервать неловкую паузу, которую мы заполнили поеданием закусок со стола до дегустации различных напитков. Но всё же вы изобрели прекрасную вещь, без которой я уже не знаю, как бы жил. Неловко это признавать, но я изначально создавал прототип под себя, слегка смущённо улыбнулся Алексей. Уже потом мне посоветовали сделать это в красивой обёртке и продавать. И всё же это определённый успех, отсолютовал я бокалом. Благодарю, рассмеявшись, повторил за мной парень. Раз уж так зашёл договор, медленно произнёс Мстиславский. Вы правда призываете с помощью магии демонов? «Разве вы не были на арене?» – удивленно посмотрел я на него. «Я не про это, недовольно нахмурился мой собеседник». Но все же чувствовалось, что в этом было больше недовольство на самого себя, что не смог задать корректный вопрос. Просто мне, даже несмотря на слова Аркадия Андреевича, не верится, что кто-то может без особых сложностей призывать существа с заграни, да еще и повелевать ими. Как долго вы шли к тому, чтобы создать подобный браслет? Вместо ответа спросил я, закатав рукав, и для наглядности продемонстрировав коммуникационный браслет, который, наверное, сейчас был у каждого аристократа. Это стало почти равнозначным наличию телефона, настолько популярным оказалось решение этого ещё даже не прошедшего обучения в Академии магии одарённого. Несколько лет пропо ошибок, начал отвечать Алексей и запнулся, осознав, что только что сказал. Прошу прощения, честно говоря, не подумал. Ничего страшного, мягко улыбнулся я. Действительно, со стороны может казаться, что я это делаю буквально щелчком пальца. Невольно хмыкнул я, вспоминая, что во время боя с Грин как раз таким образом продемонстрировал активацию печати призыва. Но на самом деле на выверку всех параметров и необходимых символов я потратил годы упорного труда, пока не стал получаться такой вот результат. К сожалению, моя неспособность создать взмахом руки огненный шар заставила меня искать другие пути. Вы не представляете, насколько хорошо я вас понимаю, кивнул Мстиславский. Прошу прощения, но, кажется, мои жёны хотят, чтобы я уделил им талику внимание. Я увидел, что Лена и Арина остались без своих новых знакомых, и пусть они этого никак не показывали, но я чувствовал, что будет лучше составить им компанию. Было приятно с вами пообщаться. Не на сколько я слышал, вы хороший рунист, по крайней мере, Хоткевич хвалил вас. Хотелось бы как-то пообщаться на эту тему, ведь я в своих печатях тоже использую наработки из рун. Аркадий Андреевич мне льстит. Я лишь кое-что починил в его оборудовании. Уверен, он бы и сам заметил нарушенную руническую вязь в простите, хмыкнул Алексей. Меня может порой и занести, когда тема касается рун. Мне тоже было приятно с вами пообщаться, князь. Возможно, удастся как-нибудь поговорить в более спокойной обстановке. Буду только рад, ещё раз кивнул я неспешно направившись к жёнам, так как Арина явно проявляла нотки нетерпения. Правда, сделать это сразу не получилось, так как со мной захотели поговорить двое аристократов, так что отделался я от них только спустя минуту. Ты долго, слегка ворчливо отозвалась Арина, крепко хватай меня под локоть правой руки. Лена захватила левую руку, но сделала это куда мягче. Таким образом мы продолжили курсировать по территории отеля. Просто общался, сама же видела, пожал я плечами. Только не говори, что Воронов тебя опять куда-то втянул, фыркнула Арина. Не то чтобы, и вообще я патриарх рода, так что знаю, что делаю. Слегка возмутился я, твёрдо посмотрев на девушку. Просто мне он не нравится. Проиграла она схватку взглядов, отведя глаза. Он вечно придумывает какие-то авантюры. Так Егор такой же, пришла мне на помощь Лена. Всё же он раньше входил в тот же род, так что это не столь удивительно. Лена, грозно я посмотрел на огненную волшебницу, но та на это лишь мило улыбнулась. И всё же она права. Обвинительно ткнула в меня пальцем Арина, впрочем, Тут же улыбнувшись каким-то своим знакомам, тебе определённо надо поменьше рисковать собой. Знаю, знаю. Решил пойти на сдачу позиции я, так как чувствовал, что иначе разговор может пойти по новому кругу. Вам удалось узнать, что планируется дальше? А ты в нас сомневался? Гордо подняв голову, спросила моя первая жена. Конечно же, нет, улыбнулся я. Только не надо томить меня в ожидании, предупредил её сразу. "А следовало бы", покачала головой Арина, притворно вздохнув. "Барклай Де Толли, как уже сказал сегодня официально, объявит об открытии торговых отношений между магическими сообществами Российской империи и Англии. И предвосхищает твой вопрос, остановила меня она. Торговля шла и раньше, но это впервые за многие десятилетия, когда договор будет заключён между магами, а не в виде перекупщиков в лице торговцев". Император решил, что нам стоит приоткрыть границы перед нашим европейским соседом и не уподобляться консервативным сообществам. Вот оно как, задумчиво произнёс я, взвешивая новую информацию. А вообще были ли к этому какие-то предпосылки? Разумеется, об этом никто не скажет, уже более тихо продолжила Арина. Но в итоге всё выставляется как исключительно заслуга Ильи, а не то, что император попросил этот трод выступить. в качестве дипломатов в этом вопросе. Да и как я понимаю, Кши хочет сделать практику обмена одарёнными более обширной, чем раньше. Обмена одарёнными, значит, задумчиво покачал я головой. Мне тоже непонятно, почему император решил пойти на такое тесное сотрудничество с Англией. Но государю виднее, поделилась своими мыслями Арина. Ладно, мотнул я головой. Вопросы внешней политики, конечно, интересны, Но мы сюда приехали отдохнуть. Может, потанцуем? предложила Лена, указав на площадку для танцев, где заканчивались последние приготовления с сотрудниками отеля. Почему бы и нет? улыбнулся я, сворачивая к танцполу, где уже несколько пар ждали, когда наконец-то зазвучит музыка. А вот о подоплёке происходящего можно будет подумать и потом. Тем более в особняке остался Аркур, который можно будет поручить исследовать обстановку. Возможно, мои слуге удастся найти что-то не столь явное, но позволяющее пролить свет на происходящее.